Глава одиннадцатая. «Ладно, давай отбросим последние события», — кивнула я, все еще пытаясь говорить спокойно, но его упертость и непрошибаемость уже изрядно выводили из себя. «Ты называешь себя хорошей партией. Наверное, поэтому ты старательно избегал моих встреч со своими родителями, никогда не предлагал мне жить вместе и не строил со мной совместных планов. Теперь я поняла, что все планы строила я и верила, что ты хочешь того же». «Извини, Саш, но ты мне больше не нужен, вот совсем, и я бы не хотела с тобой больше пересекаться». «Я тебе не нужен?» — вдруг вскочил он и заорал дурным голосом. Весь покраснел и мелко так затрясся. Я аж испугалась. За него. «Да это ты мне не нужна!» — хотел поступить по совести, называется. «Да ты никому не нужна!» «А вот тут ты ошибаешься, дружок!» Тоже встала я, мечтая вытолкать этого урода пинками из квартиры и для верности спустить потом с лестницы. «Я многим нужна». «И кому же?» — скривил он презрительно ироничную гримасу. «А вот это не твое дело. Но если хочешь знать, за мной даже иностранцы увиваются». «Зачем я все это ему говорю? Почему оправдываюсь и нагло вру? Не потому ли, что действительно чувствую себя униженной?» А Саша уже ржал во весь голос. Именно в этот момент в дверь требовательные протяжно позвонили. Марина меня опередила, хоть я и выскочила из кухни, как только раздался звонок в дверь, а подругу уже проворно неслась открывать. Я поняла, что она была где-то рядом и все слышала. Собственно, очень своевременный визит все равно, кого спас Сашу от ее острых коготков, иначе быть его морде расцарапанной. «А пришел к нам тот, про кого я и думать забыла. Даже имя его не сразу вспомнила. Или вообще не вспомнила, если бы Марина не затраторила на испанском, через слово вставляя «рикардо». Ну и на ее безостановочный поток восторженной речи из кухни, конечно же, вышел Саша. А Рикардо-то, Рикардо, при полном параде, одетой с иголочки, с огромным букетом бордовых роз. На губах испанца сияет белозубая улыбка. И вообще, весь он светится неподдельным счастьем». Разговаривает вроде с Мариной, не уступая ей в словоохотливости, охотливости, смотрит на меня счастливо, так и предано. Ну и мне пришлось начать играть роль, кинуться навстречу Рикардо практически с объятиями. Краем глаза я заметила, как все сильнее вытягивается лицо у Саши. Есть результат, и именно такой, какой нужен. «Очень рада видеть тебя, Рикардо», — приблизилась я к гостю с не менее счастливой улыбкой на губах. «Да?» — даже немного растерялся он но быстро взял себя в руки и протянул мне букет. «Это тебе, красавица». «Спасибо. Так неожиданно и приятно». Жаманна отозвалась я, прижимая к себе букет и взрываясь его в благоухающие бутоны лицом. «Как жаль, что не мне», — проговорила рядом Марина, но по ее лицу я видела, что все в порядке. Она не обижается и правильно все понимает. «А чего же мы стоим тут? Проходи, Рикардо». Перехватила я букет одной рукой, а другой взяла Рикардо под руку. Когда вела заморского принца мимо Саши, буднично поинтересовалась. — Уже уходишь? Ухожу — Ухожу. Буркнул он, и губешки его затряслись, словно собирался разрыдаться. — Можно тебя на минуточку? — кивнул в сторону двери. — Рикардо, я ненадолго только провожу гостя. Лучезарно улыбнулась я испанцу и отдала Марине цветы. Подруга повела Рикардо в гостиную. Я же бодро потопала к входной двери, тут же распахивая тут. «Это он, что ли, твой ухожуй иностранец презрительно поинтересовался Саша. «Угадал. Он тебя бросит», — уверенно заявил мой бывший. «С чего взял?» «Любопытство победило, хоть развивать эту тему я и не собиралась, да и тема сама была высосана из пальца. Ведь Рикардо мне никто и никем и останется, но Саше об этом знать не обязательно. Да ты посмотри на него и на себя. Он живыми бабами вертит только так». Покрутил он воображаемые ключи на пальце. Про таких, говорят, меняет, как перчатки. Богатый, красивый, уверенный в себе. И еще слово, я подумаю, что ты в него влюбился, рассмеялась я. Дура ты, Уля! С чувством и со смаком выговорил мой бывший. Может, и дура, но тебя это точно не касается. Проваливай! Решила больше не церемониться с ним я и вытолкала Сашу за дверь. Надеюсь, дорогу сюда ты теперь забудешь. И захлопнула дверь.